Ответом стал удивленный смущенный смех. Сью оставалась одной из немногих девочек в школе, которые пока еще не остерегались общения с Еленой, но теперь, по ее виду, можно было заключить, что она резко изменила свое отношение. «Ты хочешь сказать...» — нерешительно промолвила Сью, что он тоже под твоей опекой, или...» Смех Елены прозвучал очень резко. «Я имею в виду, что он опасен», — рявкнула она, — «И я не шучу!» Девочки молча на нее посмотрели. Резко развернувшись на каблуках, Елена спасла их от неловкой ситуации, которую мог спровоцировать вероятный ответ. Забрав Бонни из кружка поклонниц Салариха, она направилась вместе с ней к шкафчику Мередит. «Куда мы идем? А я думала, мы собираемся поговорить с кэрлайн «Уже не собираемся», — отозвалась Елена. «Подожди, пока мы доберемся домой. Тогда я скажу тебе».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 «Пока мы что будем делать?» Возмущенно пропищала Бонни. «Брось, ведь ты это не всерьез!» «А что мы должны делать? Просто сидеть и ждать Дня Основателей? Позволить Кэролайн прочитать дневник Елены перед всем городом? Ведь она бесцеремонно его похитила, выкрала из твоего дома! Мы просто должны вернуть его себе!» Хладнокровно изрекла Мередит. «Нас поймают и выгонят из школы!»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 «С ней такое уже проделали?» Кэролайн вторглась в дом Бонни, и сейчас в руках у нее находилось самое что ни на есть — личная собственность Елены. «Давайте мы все-таки это сделаем», тихо предложила Елена, но очень осторожно. «Можем мы хотя бы как следует обсудить это?» нерешительно спросила Бонни, переводя взгляд сосредоточенного лица Мередит на Елену. «Не о чем тут говорить. Ты пойдешь с нами».